Сергей Карелин Родион Дубина шизанутый 5 глава 1 Прорыв, часть 2 Никто первым меня не атаковал, но все ждали, что я нападу на них. Оно и понятное, нападение на студентов без дуэли в Академии запрещено а свидетелей было человек двадцать, и ладно бы все с моей группы были, я бы, может, и убил бы этих уродов без последствий, но в данных условиях меня как минимум отчислят, хотя разве после этого может продолжиться обучение? «Успокойся, Раскольников!» – произнес Бестужев. «Вы меня подставить хотели, уроды!» – сквозь зубы прорычал я. «Убью, нах!» – пообещал засранец. Ему сдерживаться было еще сложнее, чем мне, но я его все еще контролировал. «Может, со стороны так и выглядит, но мы не знали, что за дверью мутанты», – спокойно ответил он. «Правда, два процента». «Вот сука!» Еще и врет мне в глаза. Я уже собирался запустить огненный шар в его лживый рот, но неподалеку от нас послышался пронзительный женский крик. Все обернулись на коридор, откуда он долетел. Затем мы снова столкнулись взглядами с Бестужевым. Огненный шар уже обжигал мою ладонь, я погасил его и сказал «Позже поговорим». После чего повернулся к коридору, оттуда еще раз прозвучал крик, умоляющий о помощи, и голос был очень знакомый, все студенты смотрели туда, но никто не решался пойти проверить, я сделал это первым, быстрыми шагами направился по коридору, прислушиваясь ко всем звукам, «Удара в спину я не боялся. Этим ребятам есть что терять. Они здесь три года провели, и быть отчисленным на последнем курсе будет верхом идиотизма. Да и остальные студенты меня прикроют». Из одной аудитории до меня доносились звуки борьбы. Затем снова послышался крик. «Помогите, кто-нибудь!» Я ускорился и попробовал открыть дверь. Она была заперта изнутри, Засранец с разбегу протаранил ее, и я увидел следующую картину. В аудитории все было перевернуто, часть сидений горели, окна разбиты. На полу валялось пять трупов мутантов, а в углу была зажата Доброва. Вот что это за голос был. И как я мог его не узнать? Он же орал на меня буквально каждый день. Первым желанием было оставить все как есть. «Ну а что? Технически я ее не убью» но что-то доброе внутри меня просило ее спасти. Интересно, а если не будет декана, факультет закроют или поставят нового? А кого, если не ее? Если откинуть наши сложные отношения, то препод она неплохой, да и выглядит очень уж привлекательно. А после спасения будет моим должником. Именно поэтому даже циничный имба просил ее спасти и пытался вырвать у меня управление». Да я и сам уже хотел спасти ее, хотя бы для того, чтобы увидеть ее изумленное лицо. Пара мутантов уже начали калечить Доброву, еще трое стояли в очереди и не могли к ней протиснуться. Огненный шар, огненный поток и минус два уродца. Голем с разгонов печатал еще двоих в стену. Последнего Людмила убила сама, выпустив ему в лицо какой-то черный поток энергии. От страха она не совсем понимала, что произошло. Декан тяжело дышала и пустым взглядом смотрела на тело мутанта, которого только что убила. С вами все в порядке? поинтересовался я. А? Она резко перевела взгляд на меня. Раскольников, это все ты, я так и знала. Да, я вас спас, не обратил я внимания на ее бредни. Ты, мутанты! Нет, это все я. Я не удержался и влепил ей пощечину. Не сильную, но чувствительную. Давно хотелось это сделать, но все случая не было. Нет, я женщин обычно не бью, но раз для дела нужно, и это хорошо помогло. «Какой кайф!» – мечтательно воскликнул в голове имба. Ее взгляд вдруг прояснился, а безумие с лица сменилось удивлением. «Денис?» Впервые она назвала меня по имени. «Что ты здесь делаешь? Что произошло?» «Спасаю вас от мутантов», – кивнул я на тела. «Мута... А почему они здесь? Что случилось?» «Полезли из метро. Не знаю, почему». «А я, кажется, знаю...» – опустила она взгляд на тела монстров. «Что?» «Да так, нужно уходить отсюда. Здесь опасно». Тут я с ней был согласен. К разбитым окнам приближалось еще десятка-два мутантов. Мы выбежали из кабинета, и засранец принялся закидывать проход всяким хламом. К нам подбежали удивленные студенты с расспросами. Времени что-то объяснять не было, да я и сам ничего толком не понимал. «Нужно прорываться к выходу», – сказал Потемкин. «Согласен, тут сидеть бессмысленно, а там нас могут остальные прикрыть». «Никто нас не прикроет», – возразил Бестужев. «Все уже давно вышли за ворота и закрыли их, чтобы твари в город не прорвались». «Правда, 73%. «Откуда знаешь?» «Не поверил я ему на слово». «У нас артефакты связи со всеми одногруппниками». «Правда, 99%. девять «Не врет, паскуда». «Тогда что нам делать? Оставаться тут и ждать, пока нас сожрут?» Со страхом в голосе спросил Орлов. «Скоро должна дружина прийти и несколько десятков охотников», заявила Доброва. «Думаете, им есть до нас дело?» скептически заметил Бестужев. «Конечно есть. Я декан факультета, а вы студенты, дети высокопоставленных людей. За нами точно скоро придут. Тоже мне декан, ёпта! Едва от пятерки мутантов отбилась, проворчал в голове имба. «Давайте проголосуем», – предложил я. «Мне оба варианта не очень нравились. Оставаться тут – значит оказаться в ловушке. Прорываться с боем – это самому выйти к мутантам. В то, что нас спасут, я верил, но когда это произойдет? Может, мы не дождемся этого момента? Э, ну давай, умник! Буркнул Бестужев. Кто за то, чтобы прорываться к выходу? Громко спросил я. Руки подняли одиннадцать человек, хотя некоторые делали это неуверенно. Одиннадцать. Кто за то, чтобы остаться тут и ждать подмогу? Здесь руки поднимались активней. Я насчитал пятнадцать штук, в том числе руку Бестужева и его дружков, хотя некоторые воздержались и ни за что не голосовали. 15, объявил я. Тогда решено. Остаемся ждать. Те, кто хотел прорываться с боем, начали возмущаться, но не сильно активно и лишь до того момента, когда Бестужев выступил с речью. Значит, так, зелень, сейчас каждый берет на себя зону контроля, два-три окна, и защищает ее как может. А не лучше их забаррикадировать, предложил я. Делайте, что хотите, но чтобы в ваши окна не пролезла ни одна тварь, ответил он. Студенты Вяло начали разбредаться по всему первому этажу. Идея так себе. Легче было перекрыть всего три прохода на втором этаже, два перехода и лестницу на первый. Но я не стал спорить. Если все разойдутся, я смогу подкараулить этого ублюдка и убить. Хотя сейчас каждая пара рук способных сражаться цена. Но где гарантии, что он сам не ударит мне в спину? Я таким уродом доверяю меньше, чем мутантам. Все же разошлись, а отовсюду были слышны звуки работы. Кто-то заколачивал окна досками, как в фильмах про зомби-апокалипсис, и где они только молоток и гвозди достали. Кто-то просто задвигал окна мебелью. Особые умельцы накладывали защитные заклинания. В основном это ученики второго и третьего курсов. нас такому еще не учили. Я же занял комнату между бестужевым и одним из его товарищей, едва успел тут занято», – ответил я еще одному его дружку. «Ты сильно не наглей, раскольник», – буркнул тот и сразу вышел. Я продолжил стаскивать столы и стулья к окнам, а засранец мне в этом помогал. Ну, как помогал? Он скорее мешал тем, что ломал всю мебель, до которой прикасался. И это несмотря на то, что столы были довольно крепкими. В мое время в институте такие были только у ректора и всяких важных замов, а тут у обычных студентов толстые столешницы из натурального дерева. «Извини», – выдавил тот, когда я не выдержал и наорал на питомца. «Нервы совсем не к черту, с этими интригами. Хочется поскорее забрать свой меч и продолжить учебу. А тут еще Бестужев этот нарисовался, и Жаров теперь знает мой секрет. Не Академия, а Дом-2 какой-то. И где это гребаное подкрепление?» «Ничего», – буркнул я, – «вот, поешь ко мне. «Тебе еще пригодятся силы». Я протянул засранцу горсть корма, но тут из артефакта каким-то образом самостоятельно выбрался жмот. Я аж рот от удивления раскрыл. «Ты как это сделал?» спросил я, когда тот умыльнул горсть камней и принялся жрать их, одновременно убегая от засранца. «Ха-ха, это я выпустил!» сквозь смех признался имба. «Блин, ты хоть предупреждай, я уже думал, система засбоила». «Ты бы видел свою рожу, ха-ха!» Будто ты ее видел, баран. Да я же фигуральный, епта. Ты чего такой угрюмый? Да навалилось все сразу, блин. Не ной, ной не ныл, и ты не ной. Кстати, я ж не просто так его призвал. Отправь в соседнюю комнату. Послушай, что там тот черт задумал. Точно, совсем уже погряз в проблемах. Голова варить перестала. Хорошо, что есть имба. В коем-то веке у него хорошая идея появилась. Я отозвал засранца, чтобы не мешал а затем приказал Жмоту отправиться на прослушивание. Пол в этой и соседней аудиториях был тоже деревянным, так что подобраться к Бестужеву поближе не составило никаких проблем, причем он даже не заметил крота под половицами. Аудитория у него была в два раза больше моей, так что там разместились сразу двое, защищая пять окон. Бестужев был со своим дружком и не сдерживал своих эмоций. А как он смотрел на меня? Нет, я знаю такой взгляд. Он не забудет. От него точно нужно избавиться. Как раз под шумок затараторил мой наивный враг. Тут куча студентов, и это доброво. Похер. Впустим мутантов, скажем, прорвались. А если следы на теле найдут? Да какие следы, Кир? В окно выбросим тело, и от него только кости останутся. Главное, меч забрать. Да и денег при нем немало. Все равно опасно без опасно в живых его оставлять». «Ну да, когда делать будем?» «Нужно подождать, пока твари полезут активно Чуть «Чё-то они не спешат». Ща поспешат». Я услышал шаги, а затем грохот в коридоре. «Я что-то слышал», – послышалось из зала. «Следите за своими окнами, бараны», – ревкнул Бестужев. Все под контролем». Твари и правда стали активнее ломиться внутрь. Из моих трех окон полезли сразу по несколько штук, Баррикады не помогли. Нет, они задержали их, но лишь на полминуты. Все же перехвалил я местную мебель, хотя с виду очень прочная и качественная. Пришлось снова призывать засранца, что помог мне разобраться с мутантами. Нужно было одновременно защищать окна и следить за дверью. Бестужев мог ворваться в любой момент, но, похоже, у него и самого было туговато. «Ты можешь быстрее убивать их?» – слышал я через жмота слова Игоря. «Да пытаюсь их слишком много!» «Так не жалей Ману!» «Кстати, хотел бы я посмотреть на них в бою, они ведь маги поддержки, как он собрался убить меня, и как они мутантов убивают!» «Когда большую часть монстров мы с засранцем перебили, я оставил его одного, а сам решил первым напасть. В коридоре не было никого, что меня только порадовало. Я быстро вышел из своей комнаты и вошел в соседнюю». Игорь со своим товарищем Кириллом уничтожали твари, лезущих в окна. Бестужев прожигал их заклинанием света, каким-то образом сузив его до тонкого, но очень плотного луча, сделав что-то наподобие лазера. Кирилл же просто бил мутантов своим жезлом, обмазавшись различными бафами. Парни даже не заметили меня. Такая возможность. Но быть крысой я не хотел, не мой стиль. «В спину бить не буду», – объявил я о своем присутствии заодно и рассказал о своих намерениях. Бестужев сделал вид, что не слышит меня, и продолжил жечь мутантов. Кирилл же повернулся и растерянно смотрел то на меня, то на своего друга. Затем он повесил на Игоря пару бафов, а тот, резко обернувшись, прожег своим лучом дверь и стену позади меня. В этот момент и его друг бросился в атаку со своим жезлом, больше напоминающим булаву. «Да, они в благородство явно играть не собирались, ну а мне-то что? Убью обоих!» Я увернулся от его нелепого удара до да воина ему очень далеко, хотя его жезл светился ярко-алым свечением и явно имеет неплохой урон. Бестужев в этот момент повесил на союзника щит, и очень вовремя. Я как раз зарядил в Кирилла потоком огня и молнии. За пару секунд пробить защитный барьер не удалось, А он тем временем продолжил размахивать своей железякой. Тем не менее, засранцы я к себе на помощь не призывал. Мне даже интересно было драться с двумя противниками одновременно. Я создал ледяную стену, чтобы отделить бестужего от нас. Оставлю его на закуску. В этот момент Кириллу все же удалось по мне попасть, и я был прав. Зачаровывание и бафы неплохо усилили его удар. Но даже защитный амулет барона ему пробить не удалось. Парень не ожидал, что я не получу никакого урона и на пару секунд замешкался. Этого мне хватило, чтобы разбить его защитный барьер. Но тут его дружок уже расплавил мою ледяную стену и отбросил меня телекинезом или чем-то подобным. Затем Кирилл попытался меня ударить, пока я не очухался, но моя реакция, даже без бафов, была лучше его медлительных атак. Я достал из инвентаря имбы щит и прикрылся им, снова удивив своих противников. Второй рукой запустил в Кирилла огненный шар, а затем охладил Игоря заморозкой, но тот легко снял с себя этот дыбав. «Да умрешь ты, наконец!» – прорычал он. «Только после тебя», – буркнул я и запустил в него поток молнии. Откинув щит, я и Кирилла угостил потоком огня. Его одежда загорелась, а кожа начала лопаться. Он пронзительно заорал. Я заткнул его еще одним огненным шаром». Бестужев пытался повесить на него какой-то баф или даже лечение, но было уже поздно. Старшекурсник остался один. Игорь начал пятиться к окну, в котором уже собрались новые мутанты. Но перелезть через трупы своих сородичей им было сложно. Я атаковал урода сразу огнем и молнией, но он неплохо сдерживал урон, а затем и вовсе повесил на себя барьер. Но маны у меня предостаточно, да и урон имеется». Он продолжал пятиться под моим натиском, пока не споткнулся от тела одного мутанта. Упав на задницу, он еще и трупы в окне задел, и те попадали на него. «Стой, не надо!» – начал просить он. «У меня много денег, ты себе все, что захочешь, сможешь купить. Могу и с учебой помочь, у меня много связей. Я с Нарбековым разберусь, только не убивай!» – умолял он, закрывшись руками. Я еще несколько секунд с безразличием наблюдал за его жалкими попытками подкупить меня. За это я еще раз ударил его молнией, а он скорчился от боли. «Хотя бы покажи его!» – прошептал он. «Покажи этот меч!» «Ты дебил! Его даже нет при мне!» Я поднял руку, чтобы добить урода, но тут случилось кое-что неожиданное. В окно аудитории запрыгнул элитный мутант аж третьего уровня и быстро оценив обстановку, бросился на сильнейшего из нас. Тварь понимала, что только я представляю для нее угрозу. Пришлось призвать на помощь засранца, ставшего передо мной каменной стеной. Здоровяк схватил тварь за лапу и швырнул в стену. Бестужев засуетился и пытался убежать, но я прижал его к стене, схватив за горло. «Остановись, Денис», – послышался знакомый голос в дверях. Повернув голову, я увидел поляка Понятовского, вот уж кого не ожидал тут увидеть, как же он не вовремя, в этот момент из окон к нам ворвалось еще несколько тварей, да и элитник уже поднялся, но никто ни на кого не нападал, будто все послушались этого препода. «Что происходит?» – спросил я. «Если ты его убьешь, тебя исключат, позволь я сам». После этих слов мутант-элитник резким движением проскочил мимо моего голема и вонзил когти в тело бестужего. Вот тут я реально обалдел. Отпустил уже безжизненную тушу старшекурсника и с недоумением уставился на учителя. Это... это вы? Вы всех тварей выпустили из метро. Не веря собственным словам, выдавил я. Ты еще не понял? Нет, я ничего не понимаю. Зачем вам все это? Не успел он ответить, как дверь снова открылась и в комнату вошла Доброва, но она, похоже, не сильно удивилась происходящему. «Получилось», — с легкой улыбкой произнесла она, глядя на меня.